Часть третья. Клятвы. Поздняя зима 2525 года. Глава одиннадцатая. Где обитают звери? «Сколько он выпил?» – прошептал Густав Ягер на ухо Феликсу. Двое мужчин сидели бок о бок в седле, наблюдая, как прекрасный, хотя и слегка запущенный гнедой мерин породы Остермарк, в замешательстве описывает круги по снегу, а снори на закус одной рукой держит его за уздечку. В другой руке он сжимал глиняную кружку, которую занес над головой. Нога булава истребителя угрожающе поднялась, и еще больше горилки выплеснулось из кружки ему на руку. Наемник вольного отряда, по глупости попытавшийся помочь гному подняться, отлетел в кучу снега и теперь пытался остановить кровотечение из своего сломанного носа. Его товарищи тем временем довольствовались тем, что ухаживали за своими лошадьми и смеялись над таким необычным проявлением его искусства верховой езды. «Не так уж и много», — ответил Феликс. «Снорри выпил всего две кружки». «Имейте в виду, полной кружки было достаточно, чтобы уложить Феликса на землю, но это был Снорри Носокус, гном, который скорее перепьет лошадь, чем оседлает ее. Наблюдая, как Снорри закидывает руку на шею лошади и зарывается лицом в ее гриву, трудно было поверить, что это тот же самый гном. «Помоги ему, пожалуйста». Густав приподнял бровь. «Мне нравится моя рука, дядя. Это одна из моих любимых частей тела». Он махнул в сторону брыкающегося истребителя троллей. «Кроме того, он твой друг!» Выругавшись себе под нос, Феликс направил своего скакуна рядом со Снорри, чтобы преградить ему путь. Затем он забрал поводья Снорри и обмотал их своими собственными. «Теперь Снорри держит!» — сказал Снорри, неуклюже забираясь на спину лошади. Гнедой заржал от смущения. Его передние ноги напряглись, словно собираясь подогнуться, но ему почти удалось приспособиться к невероятной тяжести гнома. Снорри гордо ухмыльнулся. «Итак, как у Снорри получается?» «А некоторые люди удивляются, как гномы умудрились потерять свою империю», — с усмешкой сказал Густав. Прищелкнув языком, бывший торговец развернул коня, чтобы присоединиться к своим людям. Цирк закончился, укрытия разбирались, спальные мешки и котелки для приготовления пищи укладывались в сидельные сумки, а в очагах для костра зажигались факелы, прежде чем костры засыпали снегом и закопали. Привыкшие путешествовать налегке и быстро передвигаться, всадники Дамира уже были в седлах и готовы. Их растущее нетерпение время от времени проявлялось в свист и полезных предложениях относительно того, куда в стременах человеку следует ставить ноги, и как все это можно сделать быстрее, если все предоставить лошадям. К счастью для всех, Феликс был не единственным, кто находил и грязным в выражениях, а Густав обладал достаточным авторитетом среди своих людей, чтобы очевидные в остальном насмешке не зашли слишком далеко. Несмотря ни на что, Феликс на самом деле был весьма впечатлен. Немного более безжалостно он задавался вопросом, насколько все это его племянник разыгрывает ради Ульрики. Вампирша ехала среди кислевитов, успокаивая их своим присутствием. Они знали, что она стоит двадцати бойцов, и даже остермаркцы быстро смирились с тем, что она увеличила их шансы вернуться домой. Феликс не мог не задаться вопросом, что сделали бы Сигмар или Магнус, и как отнеслись бы их земные представители в к этому обращению прагматизма. Пока Феликс наблюдал, Ульрика подвела свою лошадь к лошади Густова. Эти двое совещались торопливым шепотом, и вскоре к ним присоединился Дамир. «Он выглядит знакомым», — сказал Снорри, не сводя глаз с Густова. «Не замечаешь, почему?» — ответил Феликс со вздохом, который он почувствовал всем своим существом. а, -а! медленно произнес Снорри, затем сделал еще глоток горилки и ухмыльнулся. «Снорри видит. Феликс ревнует». «Ревную? К кому?» Снорри указал на Ульрику. Мгновение Феликс просто наблюдал за ней, снова наслаждаясь воспоминаниями о ее губах на своих. Затем он нахмурился и отбросил эту мысль в сторону, сунув безымянный палец под плоский красный нос Снорри. «Я женатый человек», — сердито сказал он, хотя и не был уверен, на кого был направлен этот гнев. «На Кэт, помнишь?» Многозначительно ткнув его локтем в ребра, Снорри усмехнулся. «Ха! Снорри помнит!» В попытке сменить тему, Феликс развернул своего скакуна так, чтобы больше не видеть Ульрику и двух мужчин. Он посмотрел на Снорри. Гном несказанно повеселел с тех пор, как в него влили напиток, но в глазах его все еще была печаль, которую Феликс не мог припомнить, чтобы видел когда-либо раньше. Он поерзал в седле. Через его левое плечо висела сумка со странной руной и узлом на ремешке. Его топор и молот были заткнуты за пояс штанов. «Ты помнишь остальное, Снорри?» «Остальное от чего?» Феликс застыл. Неужели Снорри каким-то образом сбежал из Кадрина, не вспомнив о своем позоре? Но затем лицо Снорри расплылось в улыбке старого боксера. «Снорри шутит!» Старый гном усмехнулся и сделал еще глоток. Затем он огляделся по сторонам, прежде чем сфокусироваться на Феликсе. Его улыбка дрогнула. «Почему никто, кроме Снорри, не смеется?» Феликс покачал головой и попытался скрыть усмешку. «Рад снова видеть тебя, как в старые добрые времена». Пожав плечами, Снорри поднес свою чашку к рту. Ничего не вышло. Он мрачно уставился на нее. «Снорри же говорил, что ему нужно ведром». «Вероятно, это последняя кружка во всем кислеве», сказал Феликс с неподдельной грустью. Снорри засунул в нее большой палец, чтобы собрать остатки, а затем дочисто облизал его. Прежде чем Феликс успел сказать что-либо еще, навязчивый вой рога Унгола привел его в чувство. Он увидел, как Густав и Дамир едут верхом, чтобы присоединиться к своим отрядам Ульрика надменно оглядела их всех с вершины своего белоснежного скакуна. Постепенно разномастные кличи умолкли. Сегодня вечером мы поедем верхом на Праг. Для некоторых из вас. Она кивнула кислевитом. Это был дом. Теперь нет. «Возможно, вы чувствуете ту же пустоту, когда смотрите на него, какую и я». Она легонько постучала по стальной ленте над своим сердцем. «Между нами и городом стоит воинство, размеры которого вы и представить себе не можете». Ульрика презрительно покачала головой. «Не тревожьтесь о нем. Они замерзли и изголодались. Они не знают, что мы приближаемся, а даже если бы и знали, то не решились бы остановить нас». «Праг, крепость короля троллей. Более могущественного и хитроумного врага вы еще не встречали, а под его началом армия монстров, которые затмили бы любые ночные кошмары демона». Она замолчала, наблюдая за реакцией мужчины. снег беззвучно падал возле нее. Дамир стоял непроницаемый. Густов, встревоженный, но странно нетерпеливый, будто бы хотел что-то сказать. Снорри громко рыгнул, заработав свирепый взгляд Ульрики, прежде чем вампирша продолжила. Феликс не знал, что она могла иметь против Снорри, но она стала холодна с тех пор, как он вернулся. «Но у вас есть я, чтобы вести вас в бой. Я генерал Ульрика Магдава-Страгов. Я несу вам лучшее из страны троллей и древней ламии. Мы нападем ночью, когда мои собственные силы будут на пике». Сжав бедра так, что у Феликса перехватило горло, она повернула коня на север. «Вы не знаете цели наших поисков здесь, но знаете, что судьба мира будет зависеть от нашего успеха». Феликсу стало интересно, что она имела в виду. Вольный отряд издал приглушенные возгласы одобрения и бряцнул оружием. Унголы просто кивнули, похлопали друг друга по плечам в безмолвном прощании и вывели своих лошадей. «Снорри чувствует, что он что-то упустил», — сказал Снорри, театрально зашипев Феликсу в ухо. «Что еще за король троллей?» Феликс, однако, продолжал наблюдать, как Ульрика удаляется. Затем он посмотрел на Густова, делавшего то же самое. Он увидел такую же тоску в глазах своего юного двойника и почувствовал укол собственничества по отношению к своей собственной прошлой жизни. «В самом деле», — подумал Феликс, пытаясь взять себя в руки, — «ты действительно собираешься этим сейчас заниматься?» «Было бы лучше мне возглавить этих вольных клинков», — сказал Феликс. «Снорри было бы лучше на лошади побольше», — ответил Снорри с надеждой, глядя на кобылу Феликса. «Я серьезно. Я и раньше командовал людьми. Та же рота двуручных мечей, а не какая-то банда пьяниц, бывших наемников и уклонистов от призыва. «Снорри не думает, что это звучит очень правдоподобно!» «Снорри был там», — ответил Феликс более резко, чем намеревался. Истребитель пожал плечами. Внезапное изменение веса заставило его меренно в знак протеста шарахнуться в сторону. «Снорри все еще не думает, что это звучит очень правдоподобно!» «Ты уверен, что к тебе вернулась память?» Снорри фыркнул в ответ. «Ты теперь жрец гремниром. Феликс пожал плечами, затем покачал головой. Выглядя довольным, Снорри попытался подтолкнуть свою лошадь вперед. «Снорри думает, что нет!» Ульрика возглавляла колонну всадников, один из них — гном напомнила она себе сквозь стиснутые зубы, неумолимо продвигаясь на север. Снег падал достаточно густо, чтобы даже она не видела ничего дальше, чем в нескольких футах от носа своей лошади, но у нее были другие чувства, с лихвой компенсирующие это. Она сказала Феликсу, что является порождением хаоса, и это было правдой». Сила хаоса составляла саму основу ее существа, и Ульрика могла ориентироваться в направлении Великого Полярного Вихря исключительно потому, насколько сильно зверь, все это время остающийся запертым внутри, напрягся в своей клетке. Она больше не могла винить в его ярости людей, которых она осушила в Куржицко, потому как она сильно напилась людьми густого, чтобы очиститься от этой мерзости. Собрав всю волю в кулак, она заковала чудовище в кандалы. Зверь зарычал и отступил. На этот раз. Он становился все сильнее, по мере того, как она сама становилась сильнее. И чем ближе они подъезжали к Прагу, тем ожесточеннее становилось ее испытание. Будь проклят, этот идиот гном, она была так близко! Феликс был прав, восхищаясь шансами Снорри найти их во времена распутицы, и она задавалась вопросом, какую именно силу она должна благодарить за такое стечение судеб. Что дальше? Собирался ли Малакай Маккайсон появиться на блестящем новом воздушном корабле, чтобы свалить Готрика, Катерину и всех остальных, кого Феликс когда-либо встречал на их головы? Она насмешливо фыркнула, но тем не менее поймала себя на том, что смотрит вверх, и тут же прокляла себя, подумав об этом. Снежинки попадали в глаза, и ей приходилось смахивать их. В ее теле больше не было тепла, которое могло бы растопить снег. Она не думала, что сможет справиться с таким количеством бывших любовниц, накопившихся у Феликса, и не все они могли быть такими пресными, как Катерина. «Генерал Страгов, можно вас на минуту?» Ульрика подняла глаза, раздраженная тем, что она настолько погрузилась в себя, что была застегнута врасплох, когда Густав Ягер легким галопом поскакал рядом с ней, а затем подстроил аллюр своей лошади под ее. Свой королевский синий плащ и кожаные штаны для верховой езды он дополнил унголовыми мехами, а в одной руке держал фонарь. Стекло было обугленным и мокрым от растаявшего снега. Густав ехал, окруженный облаком тумана, от дыхания самого себя и своей лошади. «Теперь ты в снежном краю, Густав. Мужчина ездит там, где он заслужил на это право». Молодой Ягер натянуто улыбнулся, неуверенный, было ли это приветствием или возражением, но после того, как она не потребовала, чтобы он отвел себя и свою лошадь куда-нибудь еще, выражение его лицо просветлело. Она могла читать мысли на его лице так же ясно, как песню «Вожделение» в его крови, всякий раз, когда он смотрел на нее, возможно, представляя себя каким-нибудь романтичным степным лордом на манер баронов-разбойников из Северного Остермарка, что так быстро воткнули свое знамя в могилу Кислива. Его щеки раскраснелись от прилившей к коже крови. Рука, державшая фонарь, дрожала от нервной энергии. «Э, «Да, генерал», — пробормотал он. «Разведчики Дамира говорят, что тут проходили до нас. Двое пеших мужчин, а один из них тяжелый, как...» Он сглотнул и вгляделся в метель. «Возможно, как воин хаоса». «Это неудивительно», — ответила Ульрика. «Даже зверолюди боятся кислевицкой зимы. Праг сулит убежище, если король троллей согласится разделить его с нами». Густав кивнул, стрельнув взглядом по сторонам и потянувшись рукой к кобуре пистолета, когда сквозь падающий снег донесся долгий протяжный вой, похожий на волчий. Молодой человек вздрогнул. Ульрика наблюдала за ним очарованное изменением кровотока, из-за которого его глаза расширились, а щеки покраснели. Надвигалась искривляющая буря. Ульрика чувствовала ее по силе нарастающего голода. Густав слегка расслабился. Его дрожь была вызвана скорее холодом, чем страхом. Ульрика застенчиво улыбнулась. Ему было столько же лет, сколько Феликсу, когда они впервые встретились, и ягеры имели поразительное сходство. Как и его дядя, Густав был умен, красив и часто невольно снисходителен, однако ему недоставало определенной остроты, и, казалось, он компенсировал это соответствующей дозой высокомерия. «Если ты хочешь сказать что-то еще, сделай это сейчас». Это одна из вещей, которую кислевиты узнают в юном возрасте. Густав нервно кашлянул, стараясь выглядеть невозмутимым. Среди себе подобных он, возможно, и преуспел бы, но невозможно было скрыть трепет его сердца от вампира. «Вы говорите, что Прага осажден армией, по сравнению с которой Хелбрас выглядел мелким, что его защищают все звери хаоса». «Как нам попасть внутрь?» «Ты собираешься мне помочь?» Улыбнулась Ульрика. Густав покраснел, уткнувшись лицом в воротник. «У вольных рот не самая героическая репутация, генерал, но мы вас не подведем, о чем бы вы нас не попросили». Как будто это было для нее новостью, Ульрика посмотрела вдоль шеренги лошадей туда, где в гарди стояли разношерстно вооруженные свободные люди в залатанных шинелях, плохо сидящих в железных керасах и на преступно взбалмошных лошадях. Ее питание ими было чем-то большим, чем простое исцеление, даже чем сила, способная пробить дыру в эфире и переправить армию через стены Прага. Густов повернулся, чтобы проследить за ее взглядом, и показал частично зажившие следы от уколов сбоку на шее. Воспоминание о его пульсе у нее во рту воспламенило ее, пронзило острием сквозь прутья решетки, удерживавшие зверя. Она снова заставила животное подчиниться, но каждый раз, когда он толкался, прутья сгибались еще немного, и отодвигать их становилось намного труднее. Густав не был краеугольным камнем ее человечности или нужным для того, чтобы выиграть эту битву, но и от него была польза. Если она правильно помнила, небольшая ревность никогда не вредила чувствам Феликса. Разыскивая старшего ягера среди толпы в хвосте колонны, она снова услышала волчий вой. Звук этот был похожим, но по-другому, на этот раз с другой стороны колонны. Нахмурившись, она оглядела степь, припорошенную снегом и черную от пустоты северной ночи. Ей показалось, что она увидела движение и сосредоточилась на нем. Но, несмотря на все ее сверхъестественные способности, первым летящую фигуру увидел один из всадников Дамира и закричал «Засада!» Феликс услышал крик в тот же миг, когда увидел, как стрела рассекла лицо разведчика и сбросила мужчину с коня. Нога Унгола зацепилась за стремя, и его череп треснулся о землю, когда его пони встал на дыбы, а степь огласилась криками и лаем. Большие охотничьи псы выскочили из темноты. Свет фонарей блеснул на зубах и глазах зверей, а за ними последовали всадники в белых мехах. Настолько неосязаемые на фоне снега, что даже натягивая луки и поднимая копья, они напоминали лошадей, на которых ездят мертвецы. Стрелы выбивали всадников из седел, а лошади, особенно остер в панике вздыбливались и ржали. Феликс почувствовал, как одна стрела просвистела у него над ухом и ударила всадника позади. Стрела пронзила кожаную кольчугу под воротником, и мужчина с криком выронил пистолет, к которому пытался поднести запал. Еще одна стрела просвистела у противоположной щеки и над головой Снорри. Истребитель взревел, поднимая свое оружие над головой, словно движение лошади работало по тому же принципу, что и у дрожащего гирокоптера. Бедный Мерин просто кружил в замешательстве, заставляя Снорри кричать еще громче, поскольку его повернуло спиной к сражающимся. Повсюду мужчины боролись со спичечными запалами и кричали. Больше всего на свете он хотел иметь возможность указывать окружающим его людям, что делать, но хотя ему доводилось руководить людьми в трудную минуту, он не считал себя командиром и уж точно ничего не смыслил в тактике кавалерии. Что было лучше, сгруппироваться или держаться на расстоянии? Когда они находятся в обороне, должны ли они удерживать позицию или сохранять мобильность? Какой наилучший способ для одного подразделения легкой кавалерии уравновесить свои преимущества и победить врага? Проклиная свою однобокость в образовании, Феликс выхватил меч и отчаянно старался оставаться хладнокровным в управлении лошадью и направить ее в бой. «Стоять и стрелять!» закричал Феликс. Любая команда, вероятно, была лучше, чем вообще никакой, и, к удивлению, ближайшие люди, казалось, немного растеряли свою панику, как только слова слетели с его губ. Были зажжены спички, нацелены пистолеты и в тылу колонны затрещали вспышки черного пороха. Пес со скулежом упал на землю. Железный шар пробил грудь мародера насквозь и вырвал лопатку из спины. При свете дульных вспышек, распространявшихся по колонне, как пламя по конусу, Феликс увидел, как враг атакует. В темноте они подобрались слишком близко. Оружие пистолетчиков было сложным, чтобы перезаряжать его и стрелять снова. Конные лучники Дамира сделали еще по два-три выстрела, но все равно было слишком поздно. Феликс видел, как истощенный волк получил стрелу в бедро и продолжал бежать. Вдоль спины у него тянулись шипы, а хвост был таким же острым и металлическим, как наконечник эльфийского копья. Пес хаос убежал в припрыжку по снегу, струйки слюны свисали между его зубами и шипами ошейника, подобно паутине. «Он направлялся прямо к Ульрике!» Феликс выкрикнул предупреждение. Еще одна стрела вонзилась в бок пса, но он, казалось, не почувствовал этого, когда подобрал задние лапы и с ужасающим рычанием бросился вперед. Ульрика обнажила клыки, увидев его, всего за секунду до того, как была выбита из седла. Вампирша с глухим стуком упала на землю, а мгновение спустя на нее сверху приземлился пес-мутант, вцепившись когтями в ленты ее нагрудника и вонзив клыки в толстую стальную защиту вокруг ее горла. Ульрика зарычала в ответ. Ее лицо было покрыто слюной. В демонической хватке она вцепилась одной рукой в переднюю лапу пса, а другой в шею. По очень многим причинам нападавшие из засады выбрали не ту цель. Унголы и имперцы, до того колебавшиеся, внезапно закричали от гнева. В зачаточной ярости они пошвыряли пистолеты, выхватили мечи топорами и бросились на защиту своего генерала. Лошади сталкивались друг с другом и отбрасывали воинов в сторону, путались в упряжи и стременах и загоняли своих всадников бок о бок под удары клинков друг друга. У курганцев имелось преимущество в размерах и вооружении, но теперь в ближнем бою они повели себя как работорговцы во время бунта рабов и, похоже, были ошеломлены рвением своих врагов. Тем временем Ульрика, лежа на снегу, оттягивала челюсть пса от своего горла до тех пор, пока та бессильно не щелкнула в нескольких дюймах от ее лица. Затем, со всеми внешними признаками огромного удовольствия, она сжала шею твари. Пес заскулил, теребя лапой ее нагрудник. Его глаза стали кроваво-красными, задние лапы обмякли, а лезвие, подобный хвост, опустился на землю. Освободившись от его веса, Ульрика поднялась, затем сократила дистанцию. Собака взвыла в последний раз, потом дернулась с внезапным хрустом позвоночника. Крик Снорри оторвал Феликса от наблюдения за демонстрацией силы Ульрики. Гному удалось заставить лошадь двигаться в нужном направлении. Гнедой Мерин неуверенно пробирался галопом сквозь лающую толпу курганских мародеров и их гончих в то время как Снорри бешено размахивал своим оружием налево и направо, ни разу не приблизившись и на ярд, чтобы поразить другого всадника. У гномов просто не хватало навыков для конных боев. Феликс мог бы подумать, что даже у Снорри хватило бы здравого смысла спешиться, но было очевидно, что он слишком щедр в своих предположениях. Мог ли Снорри все еще быть пьян? Было ли это вообще возможно для гнома, который однажды опустошил ведро громадной водки двойной дистилляции Ивана Петровича, а затем победил всех домочадцев и их жен в соревновании по выпивке? Феликс выругался, когда попытка с отклониться назад и пнуть собаку ногой булавой привела к тому, что он завертелся, пытаясь сохранить равновесие, и обнял шею своей лошади, чтобы не упасть. Это было чудо, что они вообще посадили истребителя в седло. Феликс перевел взгляд со Снорри на Ульрику. Вампирша снова сидела на своей лошади. Нимб энергии слился в перчатку тени, которую она ударила в сторону атакующего всадника. Копье темной магии пронзило его грудь. Ульрика зашипела, превращая это темное копье в клинок и отводя руку в сторону, чтобы пронзить им окружавших ее курганцев. Рядом с ней сражались Дамир и Густов, а также плотный строй разъяренных всадников. Часть Феликса жалела, что он тоже не может быть там. Потребность защитить ее исходила откуда-то из глубины души, и потребовалось огромное усилие, чтобы не поддаться ей и снова повернуться к Снорри. Истребитель исчез, и только звуки гномьих ругательств со стуком топора и молота, случайно сталкивающихся друг с другом, были слышны в ночи. У Ульрики есть вся необходимая защита, и, судя по тому, что он знал, она в дополнительной не нуждалась. «Да будут прокляты все истребители!» — с чувством выругался Феликс и погнался за удаляющимся гномом. Курганский воин с густой, просоленной снегом черной бородой в шкуре снежного льва, испещренной образами темных богов, замахнулся на Ульрику топором. Его сердце гулко стучало у нее в ушах, изо рта у него пахло горилкой и кислой вонью голода, Она слышала скрежет кости о связку, мышц о кость. Перед ней животное, грязное, деградировавшее животное, оскверняющее ее родину своими богами и своей вонью. Топор блеснул ближе. Северянин не боялся смерти. Ульрика зарычала. Пора было с ним заканчивать. Острая, как внезапный холод, ее рука взметнулась вверх и сжала в ладони лезвие топора. Курганец взревел и наложился сильнее. Даже в расцвете сил он не мог бы сравниться с Ульрикой. Теперь, измотанный и замерзший, курганец мог сделать немногим больше, чем попрощаться со своими темными хозяевами. Ульрика усилила хватку. Сверкающие дуги магии заставили лезвие топора потемнеть, а его деревянную рукоятку раскрошиться. Внезапно, потеряв точку опоры, северянин полетел вперед из седла. Ульрика поймала его за воротник плаща, прежде чем тот упал. Его пульс участился под ее хваткой. Лошади и люди сражались вокруг нее, но биение его сердца было всем, что ей хотелось сейчас слышать. Она поела всего несколько часов назад, но, как неопытный новичок, жаждала отведать еще. Она знала, что виной тому праг, хаос, но ей было все равно. «Глупец!» Проговорила она, а ее язык уже заплетался от вожделения. Зарычав, она подчинилась одобрительному реву зверя и стащила мародера с лошади, пока он не лег у нее на коленях, подобно жертвоприношению на алтаре. Она облизнула свои клыки. «Ты хоть понимаешь, с кем тебе пришлось столкнуться?» Его сердце пропустило удар. Ульрика рассмеялась. Она почувствовала его страх. Курганец закричал и безрезультатно принялся колотить по ее нагруднику. Ульрика небрежно удержала его. Темная сила приняла форму перчатки на ее руке. Затем она подняла кулак и ударила мужчину в грудь. Ребра с хрустом разошлись. Мужчина дернулся. Из его рта хлынула кровь. Тогда Ульрика вырвала у него сердце. Широко раскрыв рот, она поднесла все еще бьющийся орган к лицу и стала пить. Кровь текла по ее щекам и стекала по горлу. Зверь изо всех сил вцепился когтями в прутья своей клетки. Усилием воли, превозмогая инстинкты, она сморгнула кровь с глаз и подняла взгляд. Этого не должно было с ней случиться. Не так скоро. Вот зачем она привела с собой Феликса. Пистолетный выстрел прервал ее размышления, и она жадно посмотрела вверх, осматривая схватку всадников и рычащих гончих. Она хотела им всем пустить кровь. С беспомощным ужасом безумия Ульрика поняла, что Феликс оставил ее. Ее связь с человечеством была разорвана. Затем она обнажила клыки и повернулась обратно к курганцу. «Они познают, чего стоит засада на одного!» из восставших. Снегопад усилился, когда Феликс перешел с легкого галопа на рысь. Но он никогда в жизни не ездил с такой скоростью. Быстрый стук лошадиных копыт, казалось, задавал ритм его сердцу. Скачка по твердому снегу пробирала его до костей и заставляла звенеть кольчугу. Даже полет его так не ужасал. «Было что-то такое в том, что он видел, как проносится земля под ним, как размываются ноги мощного животного. Все это придавало гонке значительную долю опасности». «Снори!» — крикнул он, и как только он открыл рот, его тут же забило снегом. Колючие холодные хлопья попадали в глаза быстрее, чем Феликс успевал моргать. Он не осмеливался убрать руку с поводьев, чтобы вытереть их. В темноте мимо пронеслись оборванные северяне на изголодавшихся конях. россып лунного света на кольчужной рубашке, отблеск света фонаря на серебряном кольце. Он знал, что их там тысячи. Феликс слышал вой их псов, но более того, он нутром чувствовал их существование, словно одно их присутствие было грузом, отягощавшим воздух вокруг него. Еще раз намотав на руку жесткие от мороза кожаные поводья, Феликс встряхнулся, чтобы очистить лицо, и попытался сосредоточиться на том, куда едет. Впереди послышался звук ледяной воды, разбивающейся о камни, ведя его сквозь оглушающий вой в ушах. Линск. Мысленно он сориентировался. Предполагая, что Праг находится поблизости, тогда врата горгулей должны быть где-то там, на северо-востоке, «Полезное знание, но снори оно вряд ли поможет». Предупреждающий клич на варварском грубом языке заставил Феликса снова вглядеться в дорогу. Перед ним из темноты возник пеший курганский мародер. Меховой плащ мужчины взметнулся у него за спиной, когда он повернулся. Кожаные пластинчатые доспехи так промерзли, что из стыков посыпалась ледяная крошка – Глаза мародера были налиты кровью, а измазанное жиром лицо выглядело изможденным от недоедания и потрескавшимся от обморожения. Феликс еще раз огляделся в поисках Снорри, затем сдался перед снегом и тьмой. Он натянул по воде и спрыгнул с седла, подняв карагул в защитную позицию, как раз в тот момент, когда северянин с резким криком рванул к нему по снегу. Феликс почти научился ездить верхом, но день, когда он попытается сражаться на лошади, станет днем, когда его изберут императором». Резкое дежавю пощекотало его сознание при виде спотыкающегося мародера, пробирающегося сквозь снег высотой по щиколотку и слякоти, покрывавшей замерзший линск. Снег, река, курганец — это была сцена из его сна. Он уже видел ее. Он точно знал, что сейчас должно произойти». Изменив стойку в соответствии с атакой, которую, как он знал, северянин собирался нанести, Феликс уклонился от выпада мародера и вонзил карагул между толстыми шнурками, соединявшими заднюю пластину с нагрудником, словно там ему было самое место. Кровь брызнула на снег и потекла вверх по руке Феликса. Феликс поморщился, сменив хватку, и пнул мужчину под коленную чашечку, чтобы тот занял позицию, в которой Феликс мог бы опустить ботинок на плечо воина и выдернуть сверкающий рунный клинок. Не совсем так, как ему снилось, но, несомненно, слишком похоже, чтобы быть простым совпадением. Феликс вспомнил, как всегда отвергал предположение Макса о том, что его и Готрика ведет какая-то большая сила, чем они сами. Возможно, волшебник оказался прав. Северянин кувыркнулся прочь к реке и скоплению разоренных домов, а Феликс осторожно отступил, подняв меч. Снег кружился вокруг него, словно оружие великих сил, ослепляющее и избивающее с толку. Сноарри, где ты? Ты меня слышишь?» Феликс крепче сжал обеими руками рукоять рунного меча в виде драконьей головы. Его глаза начинали болеть, так пристально он вглядывался в снежную бурю, но он не осмеливался моргнуть. Звуки битвы доносились со всех сторон, и кто знал, сколько курганцев разбудил крик мертвеца. Феликс наблюдал, как падают густые хлопья. Он больше не мог держать глаза в напряжении. Он моргнул. «Слева человечий отпрыск!» При звуке этого знакомого гортанного крика Феликс едва не среагировал так, как он знал, должен был отреагировать. Его сердце воспарило, как птица в клетке, выпущенная на свободу. Он хотел повернуться направо, чтобы увидеть все своими глазами, но в последний момент дернулся влево и перекинул в финте карагул, чтобы парировать удар здоровенного бердыша, который пробивал себе дорогу сквозь снег. Все именно так, как Феликс помнил. Два оружия столкнулись друг с другом, а затем, вдохновленные предвидением рефлексы, взяли верх. Он уклонился назад, интуитивно уворачиваясь от удара по предплечью. Феликс превратил свой маневр уклонения в удар по подколенным сухожилиям северянина, затем ткнул кричащего мужчину лицом в снег. Феликс ошеломленно покачал головой. Каким бы полезным это ни оказалось, было что-то глубоко тревожащее в знании будущего. С нервным смешком Феликс задумался, что он почувствует – облегчение или разочарование, если в ближайшие пять минут обнаружит себя лежащим на своем рабочем столе с диким похмельем. Краем глаза он заметил еще дюжину одетых в меха мародеров, пробиравшихся через руины у реки. Остальные сражались вне поля его зрения. Железо звенело, как зимнее пение птиц. Он снова занес свой меч в испытанную годами стойку, а золотой отблеск с его пальца упал ему на лицо. Ему стало интересно, чем занимается Кэт в этот момент. Эта мысль была внезапной и нежеланной, пришедшей в разгар битвы и всего через несколько часов после того, как он прикоснулся губами к губам другой женщины. Мысленный упрек причинил боль. Так, вероятно, и должно было быть. Он покачал головой, чтобы стряхнуть с нее снег. Почему романтики всегда заканчивали свои произведения после того, как герой спасал свою возлюбленную, и начиналось самое трудное? Его мысли о Кэт оформились в сцену на смертном адре, показанную ему пророческими огнями Экаль Хелбрасса. Вполне реальная вероятность, что Кэт не будет с ним в самом конце, ранила Феликса сильнее, чем он мог предположить. Затем он вспомнил кое-что, о чем тогда не подумал. В том видении у Кэт был ребенок. Он улыбнулся, странно обрадованный, несмотря на свое положение. Ульрика, должно быть, ошиблась. В конце концов, жизнь продолжалась. У него будет ребенок. Звериный вой заставил Феликса вырваться из мыслей. Там на снегу кровавое пятно звездно-металлического серебра и покрытых чернилами мускулов разрубало десяток варваров-северян. Сердце Феликса забилось от суеверного страха. Даже предвидение того, кого он найдет здесь, на безымянном заснеженном поле, не подготовило Феликса к тому, как сильно сдавит ему грудь сие зрелище. Ему хотелось ликующе воздеть кулаки к темному небу. Это был Готрик. Готрик Гурнисон нашел свой собственный путь в Праг. Истребитель сражался в кольце из и человеческих обрубков, Несмотря на то, что на Готрике не было ничего, кроме металла и спиралевидных синих татуировок, он не обращал внимания на холод. Гном с ревом, похожим на обрушивающийся утес, взмахнул топором и отрубил ногу северянина ниже колена. Мародер, встретив подобный молоту удар костяшек пальцев Готрика, умер со сломанной шеей еще до того, как его колени полностью согнулись. Даже узрев это дважды, даже с трупной вонью, придающей всему остроту реальности, Феликс боялся, что его вот-вот разбудят, и все это исчезнет. Он чуть было не рассмеялся над тем, как ему вдруг стало жаль при мысли о том, что у него могут украсть эту бессмысленную стычку на краю мира. А потом он действительно рассмеялся, как и хотел. Готрик ревел, требуя, чтобы против него вышли новые противники, и они шли. Во главе их шествовал воин в кольчуге, плащей из белого медведя и шлеме с оленьими рогами. Обнаженные руки северянина были увешаны трофейными кольцами. Он вращал своими сдвоенными топорами в предвкушении, распевая какую-то гортанную тарабарщину о своих деяниях и своих богах. Одно лезвие оставляло багровый след силы, рассекая воздух. Первым побуждением Феликса было броситься на помощь истребителю. Но он уже видел, чем закончилась эта схватка, и не хотел делать ничего, что могло бы помешать и непреднамеренно ранить Готрика или убить его. Гном и так был достаточно близок к смерти. Он потерял повязку на глазу, и из зияющей глазницы сочилась кровь. Порезы и синяки красовались на его покрытой татуировками кожи. Полоски кожи местами свисали с мышц, из его груди торчала парастрел. Пробив защиту истребителя, чемпион провел клинком по груди Готрика, добавив на его счет еще один глубокий порез, брызнувший струей крови. Истребитель взвыл, сбросив курганского чемпиона с себя и отбросив того назад градом ударов. Лезвие топора из звездного металла глубоко вонзилось северянину в живот. Не самый любимый из чемпионов богов хаоса изрыгнул кровь, подавившись последним глотком, когда Готрик отшвырнул его своим топором прямо на тех, кто с ревом бежал сзади. Сейчас. С воплем Феликс срубил голову последнему курганцу между ним и истребителем, перемахнул через труп северянина и, развернувшись в середине прыжка, врезался Готрику в спину, чтобы отбить топор другого врага, нацеленный в незащищенное плечо гнома. От этого глухого удара по спине Феликса пробежал электрический разряд. В этот момент все его тело, казалось, зашипело, как будто огонь разогрел кровь и наполнил мышцы новой силой. Жизнь стала казаться осмысленной. Все казалось правильным. Феликс хотел снова рассмеяться. Он уже не был уверен ни в чем, но почувствовал себя практически заново парируя очередную атаку, когда массивные плечи Готрика коснулись его плеч. Феликс уклонился от замахивающегося тесака, парировал удар сабли. Северяне быстро приближались со стороны реки, привлеченные звоном стали и громкими вызовами истребителя. Феликс перерубил горло курганца, затем изменил хват и снова полоснул клинком по горлу северянина, оставив красную полосу артериальной крови. «Я не могу поверить, что действительно скучал по этому безумию». «Чего ты хочешь?» Готрек захрипел, парируя удар ножа, а затем вонзило острие своего топора в живот владельца клинка. Северянин согнулся пополам, мгновение спустя его голова отделилась от плеч. «Еще одно золотое кольцо!» Рунный топор, украшенный зловещими иероглифами, со звоном врезался в плоское лезвие. Готрек ударил курганца локтем в лицо, другого по колену, и рассек своим топором живот третьему. «Что? Вальдорфе оказалось скучновато? Человечий отпрыск!» Феликс растерянно моргнул, чувствуя, как прежний прилив энергии пропадает, и едва не пропустил удар меча, нацеленный ему в живот. Он резко развернулся, парировал удар, затем резкой контратакой рассек руку нападавшего. Это было совсем не то, что Феликс ожидал услышать. «И это все, что ты хочешь сказать мне при встрече по прошествии года?» «Года!» — Готрик хмыкнул. «Всего-то!» «Черт возьми, Готрик!» Истребитель разрубил северянина пополам, окрасив его задыхающийся рот артериальной струей. «Ты пошел своим путем, человечий отпрыск, а я пошел к своему!» «Ты сам дал мне это обещание!» Феликс блокировал шквал ударов и отступил назад, прижавшись к широким плечам Готрика. Доставить Снорри в живых до Каракадрина, Кадрина, и ты освободишь меня от моей клятвы. Освобожу, Готрик зарычал. Его лицо почему-то потемнело еще больше. Он вытащил свой топор из плеча Курганца и сломал тому локоть плашме. Затем он что-то проворчал, как будто слова были тверже костей. Да. «Это было честью!» Феликс парировал, ошеломленный и оцепеневший. Обиделся ли Готрик на него за то, что поэт не захотел остаться с ним, как только у него появилось право голоса в этом вопросе? Мог ли он действительно так долго таить обиду? Глупый вопрос. «Кэт в безопасности в Альддорфе крикнул он через плечо. Он не был уверен, зачем сказал это, разве что, возможно, для того, чтобы вызвать у истребителя хоть какую-то реакцию, помимо этой пассивной непонятной ярости. Готрик всегда любил Кэт, которую вплоть до дня их свадьбы он упорно называл «малышка». «Возможно, она беременна». «Тогда ты дурак. Есть только одно место, где ты сейчас должен быть». Феликс стряхнул снежинки с лба, превратив свой закипающий гнев в ответный удар, который выбил топор из рук северянина и отрубил тому пальцы. Искушение развернуться и позволить истребителю защищать свою собственную прямую спину было настолько велико, что он мог согласиться на самоубийство, ведь смерть гнома неизбежно означала бы и его собственную. Вместо этого он зарычал и парировал жалящий удар в шею. «Когда-то у меня была дочь», — выдохнул Готрик. Его речь была почти полностью поглощена дыханием. «Я знал, что мне не следовало оставлять ее, но меня уговорил на это друг». Наступила пауза, разделенная надвое треском позвоночника и северянина. «Молюсь, чтобы ты не пожалел об этом так, как пожалел я». «Я?» Стук копыт грохотал сквозь снежную бурю. Дамир и его всадники. Нет. Феликс ничего не знал о позоре Готрика и очень мало о его жизни до того, как он стал истребителем. Он только знал, что это важно. Ему так много хотелось сказать и спросить, прежде чем у них отнимут эту возможность. «Господары!» Закутанный в овчину и пеньку, Дамир галопом скакал сквозь бурю, высоко привстав на стременах и натягивая свой изогнутый композитный лук. Цветные кисточки задрожали на кончиках стрел, когда он выпускал их. Оперенная древка просвистела сквозь падающий снег и со свирепым лязгом вошло в уобразное образное отверстие барбюта мародера с бычьими рогами, когда металлический наконечник вышел из задней части черепа мужчины и ударился о внутреннюю сторону его боевого шлема. Мародер дернулся назад, прежде чем его шибло грудью мчащегося пони. Второй конный лучник направил свою лошадь через сугроб высотой с голень, крича «Ура!» во всю мощь своих легких и натягивая тетиву. Стрела пролетела над плечом Готрика и попала нападавшему в сердце. Готрик взвыл от отчаяния и обезглавил умирающего северянина. Еще одна тень, похожая на кентавра, в ложной тишине пронеслась сквозь снежную бурю и бросилась на растерявшихся северян. Курганцы были сломлены. Адамир со своими людьми заулюлюкал и погнал коней в погоню. Готрекс зарычал, и опустился на одно колено. Он ухватился за рукоять своего топора и приподнялся. Феликс не стал предлагать помощи. Он не смог бы выдержать вес истребителя, даже если бы думал, что его помощи будут рады. Истребитель встретил его взгляд и нахмурился. Значит, у тебя зачесались ноги, не так ли? Прошу прощения. — Лично я обнаружил, что брак и дети что-то делают с человеческими мужчинами. Клятвы и домашнего очага вам просто недостаточно. — Ради всего святого Готрик! Прежде чем Феликс успел сказать что-либо еще, он заметил все более яркое свечение топора Готрика. Руны стали красными, горячими и брызгали на снег. Хаос. С блеском в единственном глазу Готрик снова занес свой топор. Он неохотно посмотрел на Феликса. «Если я погибну, пока ты здесь...» Феликс вздохнул. «Если это был самый теплый прием, на который он мог рассчитывать, так тому и быть». Настал конец света, я полагаю. Готрик ухмыльнулся, проводя подушечкой большого пальца по лезвию своего топора, пока на нем не выступила капелька крови. Это была одна из немногих частей тела истребителя, что пока не кровоточило. «Хорошо, не так ли?» Оба воина приготовили свое оружие. Рунный топор Готрика превращал снежинки в рубиновые капли. Затем белоснежный боевой конь принес Ульрику сквозь эту багровую дымку. Она выглядела чудовищно, и это никоим образом нельзя было объяснить резким блеском топора Готрика, Она не смогла бы пролить больше крови, даже если бы физически заползла внутрь курганского воина и пробила себе путь наружу. Она высокомерно вздернула подбородок, рассматривая истребителя, обнажив свои острые клыки и кровь там, где она была гуще всего, под челюстью. Клубок стонущих духов закружился над изящными контурами ее доспехов. Они затемняли ее глаза и рот мраком, углубляя жесткие, увековеченные черты ее лица. И в отличие от Феликса с Готриком, ее не окутывала завеса пара от разгоряченных тел и дыхания. Дыша, словно кузнечные меха, истребитель обратил на Феликса мрачный взгляд. Феликс вздрогнул от тяжести его прикосновения, снова почувствовав вину за поцелуй Ульрики, Он попытался скрыть это на своем лице, но, казалось, румянец поселился на его щеках, словно начертанный гномьими рунами. Готрик сжал свой топор и кивнул, как палач. «Теперь я понял». Игнорируя гнома, Ульрика закрыла глаза и отвела взгляд, потратив немалую силу воли в обмен на то, чтобы спрятать свои клыки и втянуть когти. Она покачала головой, а затем указала на скопление домов, расположенных рядом с темным, покрытым льдинами массивом скрипучей слякоти впереди них. Очертания прибрежного аванпоста были едва различимы, как бугорки на земле. Если бы Феликс сосредоточился, он все еще мог бы услышать грохот копыт, дикие вопли всадников, унголов, случайный треск аркебузы или пистолета и того, что могло быть боевым кличем пьяного гнома. «Пойдем, Феликс. Мы можем зацепить Снорри и продержаться там, пока я проложу нам путь в город». Готрик выгнул покрытую кровавой щетиной бровь, услышав имя своего старого друга, но был слишком упрям, чтобы спросить. Истребитель хмыкнул и скрестил руки на груди. «Мы здесь, чтобы спасти Макса», — пробормотал Феликс, чувствуя, что это не самый уместный и самый невинный ответ, а также чистая правда. Поэт махнул рукой в сторону севера. «Он там!» Снова раздалось ворчание. Прежде чем Феликс успел еще больше разозлиться, позади них раздался тревожный хруст снега под ногами. Лучник, с наложенной на тетиву стрелой, приблизился к телам, которые Готрик оставил разбросанными. Он был крепким и худым, словно кусок солонины, и облаченным в пестрые лохмотья потрепанных непогодой мехов и висячих пластин брони. Лук был сделан из курганского темного дерева, черное оперение стрелы, один в один, как у ее двоюродных братьев, торчащих из груди Готрика. — Значит, ты собираешься сражаться с ними, за бойка? – спросил лучник. Его кислевицкий акцент был приглушен слоями ткани, закрывавшими рот. — Или ты должен прожить еще один день? Феликс медленно ослабил хватку на мече и вопросительно взглянул на Готрика. «Никто не говорил тебе уходить, человечий отпрыск», — кратко ответил Готрик. «Что значит «забойка»?» Ульрика холодно улыбнулась. «Это не комплимент». Лучник опустил оружие и коротко кивнул в знак приветствия боярыне, сидевшей верхом. «Николай, моя госпожа, из тех мест, что когда-то звались Душикой!» «Не спеши делать выводы», — ответила Ульрика. «Мы еще не побеждены!» Николай пожал плечами, словно ему было все равно, а, возможно, это никогда его по-настоящему и не волновало. «Не имеет значения!» Это изящное изложение кислевицкой философии вызвало редкую улыбку на губах Ульрики. Она протянула руку на север, словно приказывая шторму расступиться или полярным вратам открыться. «Пойдемте!» Снова сказала Ульрика, и на этот раз ее голосу вторили сотни других голосов. Феликс услышал плач, невнятный, словно он только что вошел в замок, в котором кто-то плакал в дальнем крыле. Духи, которые плыли над ней, начали ускоряться и расплываться. Лица скрежетали зубами и смешивались с другими, что проклинали, плакали или бредили, вызывая ветер, стонавший и пахнущий сыростью забытого склепа. Глаза Ульрики пульсировали красным в своих бассейнах глазниц цвета сепии. Феликс попятился. «Здесь слишком много северян», — сказала Ульрика, и ее голос отозвался эхом, как будто она звала с другого конца ущелья. Феликсу показалось, что она никогда еще не выглядела такой красивой. Или дикой. Теперь это была настоящая новая Ульрика, вампирша без маски. Она была орлом, наслаждающимся полетом, львицей, ликующей от силы своих клыков. «Там воины хаоса, демоны и монстры из-за гор. Их слишком много, чтобы сражаться с ними. Я могу сбивать их с толку достаточно долго, чтобы мы могли сделать передышку». Она раскинула руки, словно паук, плетущий свою паутину из эфирного шелка. Нити мучений и боли свисали с кончиков ее пальцев. Там, где летели вызванные ею духи, северяне издавали крики замешательства и ужаса и невольно поворачивали назад. Пока Феликс наблюдал, чувствуя, как страшная теснота сжимает его грудь, лабиринт духов расширялся вокруг них, видимый на фоне ночи как призрачная сетка из едва ощутимых похлопываний по плечам, нашептываемых страхов и детских кошмаров. «Пиявка теперь колдует!» Заметил Готрик, приближая свой топор так близко, что на щеке у него появился порез. Кровь стекала ему на бороду. Один глаз и пустой кратер уставились на вампиршу в муках ее некромантии. «Нам следовало убить ее еще в Дракенхофе».